Действие третье. Море, море, мир бездонный. Эпизод 1. На морском берегу. Проснулся довольно быстро, судя по солнцу, часа через два. Не из-за нападения морских монстров и даже не из-за набежавшей волны. Просто лежать на гальке было совсем неудобно. Как только первая усталость отпустила, так тело и запротестовало. Подлечил себя магией, отметив, что резерв снова стал пополняться сам. Отошел от воды метров на сто за самую дальнюю полоску выброшенных на сушу и уже давно высохших водорослей. Вдруг действительно волнение начнется, еще зальет, там и разбил лагерь. Ну, что значит разбил? Выбрал место, где галька помельче, сгреб ее в продолговатую кучу на манер лежанки и накрыл ковром. Поставил рядом викшу, а оглобли перекинул через импровизированную кровать. Если понадобится, можно будет подобие тента соорудить, но солнце особо не жарило. Или я закалился? Наверное, и то, и другое. По местному календарю осень на дворе Хотя климат здесь, в принципе, мягкий, а у моря особенно. Затем чуть в стороне соорудил из плоской гальки круглый очаг, которому подтащил довольно большую кучу топлива из даров моря. Хорошо, пляж пустынный, конкурентов нет. Воздух восхитительный, море красивое. В общем, жить хорошо. Кстати, пляж по виду немного напоминал Сочи только во много раз больше и совершенно дикий. Красота! Несколько дней я просто отдыхал после тяжелого перехода, приводил себя в порядок, а то стал похож на скелет, обтянутый кожей, и пообтрепался весь хуже бомжа. Одежду в относительный порядок привел довольно легко, постирал как мог в соленой воде, прополоскал в пресной. Прорехи заделал с помощью заклинания клея. Кстати, дыры в кольчуге тоже убрал с его помощью. Бриться мне пока не обязательно. Юношеский пушок над губой, уже довольно густой, и несколько отдельных волосков на подбородке можно пережить. Вот с волосами дело обстояло намного хуже. Отрасли и давно не мытым. Морская вода тут не очень соленая, но все-таки для мытья годится только условно. Не Средиземное море, по консистенции скорее азовское, к тому же вода прозрачная и чистая, но все-таки не совсем то, что нужно. Впрочем, пресную воду я себе сконденсировать могу, проблем с маной тут нет, так что почти не ограничен в объемах, но вот мыло гады муравьи сперли, чтоб у них животы разболелись. Из альтернатив шампуню я только про яичный желток знал. Даже пробовал в порядке эксперимента. Отлично получается. Еще знал, что вместо мыла раньше употребляли воду с уксусом. Но ни яиц, ни уксуса у меня не было. Что такое мыльный корень, не имел понятия. Только словосочетание такое слышал. А в моющие свойства глины что-то не верил. К тому же глины... Тут тоже не имелось. Даже кусочков пемзы на берегу не нашел, на что, честно говоря, надеялся. Так что оттирал себя морской водой с мелкими камешками, а соль смывал уже пресной водой. Волосы какой-то веревочкой подвязал. Все, что от мешка с овсом осталось. Наверное, могла бы помочь алхимия, но я в этот раздел памяти вид от Хоциуса почти не заглядывал. Так, отдельные фрагменты. Кое-что про медицинские зелья, сплавы металлов и материал для амулетов. Но совсем немного. И не факт, что сумею в этом мире определить нужные реагенты. Названия-то не совпадают. Но алхимию я совершенно осознанно отложил на потом, которая так и не наступила. Зубрить заклинание казалось важнее. Да и сейчас я с этим согласен. Просто жалко упущенных знаний. Единственное, что сделал, это из морской воды добыл обычной поваренной соли. Заклинание извлечения из чего-либо этой конкретной компоненты я выучил. Однотипное, только руну цели меняй. Лагос вода, а для обозначения соли, что не совсем очевидно, используется вариант руны Сол, больше известный в значении солнце. Для добычи металла из руды можно использовать и руну перд, железо, и даже фехту золота. Только где руду брать? Да и маны потребуется столько, что проще добывать обычным способом. Можно, конечно, из морской воды золота попробовать получить, но воду надо кубок обрабатывать, чтобы добыть золотую песчинку. Овчинка выделки не стоит. Пляж тянулся в обе стороны до горизонта. Граничил он с морем и каменистым плато, на котором чуть дальше начиналась пустыня. Немного зелени, преимущественно кустов, виднелось на границе пляжа перед уступом, ведущим на плато. Выше деревья тоже не росли, те же кусты, только меньше, и редкие пучки травы. Почва камень, а дождей здесь, видимо, не бывает, как и в пустыне только роса от морского воздуха по ночам. Вот если бы сюда воду подвести, такую шикарную курортную зону можно было бы отгрохать. С каким удовольствием посидел бы в уютном кресле или шезлонге, глядя как небольшие волны лениво накатывают на берег. Особенно как сейчас, в бархатный сезон. Видимо, размечтался я незаметно для себя о приморском ресторанчике или хотя бы магазинчике. Отваренные крабы в качестве единственного блюда в меню быстро стали надоедать. А зона в этом мире и при наличии воды нафиг никому не нужна. Не принято тут на море ездить отдыхать. Не тот жизненный уклад. К тому же, подозреваю что и с этим пляжем не все так радужно, как кажется. Слишком мало чаек в море или похожих на них птиц. Казалось бы, здесь для них рай земной. Море, скалы, полно крабов, а в пресной воде они не нуждаются. Идеальное место для гнездовья. Но никаких птичьих колоний не наблюдалось. И это наводило на мысли, что расслабляться не стоит. Пора в путь.